Глава двадцать первая. Полина. Драконы. Эти создания имеют две ипостаси – двуногую и крылатую. Владеют всеми видами магии, но все драконы и другие существа делятся на лентяев и трудоголиков. От этого и магия у одних хорошо развита, а у кого-то так себе. В ипостасе зверины драконы имеют разный цвет чешуи, но к магии цвет не имеет никакого отношения. Высокие с очень прямой осанкой, могут быть мускулистыми, могут быть стройными, но тучных драконов никогда не бывает. Всегда выглядят молодо, независимо от возраста. В истинной звериной форме достигают 5-6 метров в высоту. Драконы не бессмертны, вопреки легендам, в которых рассказывают об их вечной жизни. Саймон лишь посмеялся. Драконы просто живут очень-очень долго. дольше других представителей. Рас. Умирают от старости в возрасте около 1000 лет. Убить дракона можно, но очень-очень сложно. Никогда не болеют. Мы с Элмори уставились на Саймона с явным сомнением, и Элмори, в присущей ему езвительной манере, спросил его: "Это же получается, обычная человеческая девушка совершила нечто особенное, раз смогла тебя убить, да?" Или это сверх преувеличение, что драконов сложно убить? А на самом деле вас можно зубочисткой уложить на лопатке?» И засмеялся. А я сдержалась и решила не развивать эту тему. Давайте лучше продолжим. У нас нет времени дурачиться и выяснять отношения. Итак, плюсы драконов — это мудрая и благородная раса воинов и магов. Кстати, о плюсах драконов вещал как раз сам дракон, а Илмари на его слова корчил рожи. Никогда не дадут себя и своих родичей в обиду, так как живут очень долго, то и владеют многими профессиями, знаниями и счетами в банках, самая богатая раса из всех рас вместе взятых, но в долг никогда не дают. Потому что все драконы жадины, от души сообщил Илмари. «Не жаден им, а предпочитаем не ввязываться в сомнительные проекты», — злился Саймон. «Обладают завидным спокойствием». Вот тут уже и я не удержалась и фыркнула. «По тебе не скажешь», — заявил Илмари. «Или ты, как в той поговорке, в семье не без урода. И убить тебя легко убили, и спокойствием не обладаешь». Дракон невозмутимо взмахнул рукой и обдал малыша в подсвечнике огнем, И от подсвечника осталась одна лишь обугленная головешка. Илмари успел только пикнуть. "Илмари!" воскликнула я. "Хумма тут же куда-то убежал". А Саймон также невозмутимо откинулся в кресле. Всё-таки он слишком надоедлив и болтлив, изрёк дракон. Я схватилась за голову и запереживала, что этот гад мог убить. "Илмари!" закричала во всю силу лёгких. «А-а-а-а-а-а-а!» раздалось позади меня, и я увидела большую вазу, куда переместился Илмари. «Ты спалил самую удобную мою форму!» воскликнул обиженно замок. «Поверь, я могу еще и молнией испепелить тебя!» «Не надо никого сжигать! Пожалуйста!» взмолилась я и уставилась на этих двоих. «И хватит ссориться! Неужели так сложно хоть немного поработать нормально и спокойно?» Если не можете, так и скажите, и я сама всё сделаю. Невелико дело прочитать книги. Тебе их читать и запоминать придётся не один месяц, заявил дракон. И прекрати истерить. Садись и пиши. И таким повелительным тоном сказал драконище, что я не посмела возразить. Села обратно в кресло и уставилась на мужчину. Вернулся Хума, и улыбну Марина до щёки, но молчал. В комнате стоял характерный запах гари, но недолго. Саймон всё той же магией быстро удалил неприятные ароматы, и мы продолжили. Итак, любовь драконов к золоту, а золото к драконам вошли в пословицы во всех мирах. Но дело не в страсти к накопительству, а в любви к комфорту, который можно обеспечить, обладая солидным состоянием. Драконы очень любят детей. Хотя детей за всю долгую жизнь у них немного, не больше пяти. Близнецы исключительная редкость. Любовь к детям не ограничивается только своими детьми. Дракончики растут под бдительным надзором не только родителей, дальней и ближней родни, но и всей общины. Ни один из них не пройдёт мимо, если малыш попал в беду, по каким бы делам ни спешил. Каждый дракон чтит родственные связи и прекрасно помнит дни рождения двоюродных, троюродных и так далее, дедушик, дядьушик, тётушик, племянников. А ещё драконы не могут жить без полётов. Вся их жизнь, как бы она ни сложилась, так или иначе связана с небом и крыльями. Драконы считают жизнь своих сородичей наивысшей ценностью. И этому есть обоснованное объяснение. Множество войн, в которые они были втянуты, зачастую против своей воли. Слишком могущественные создания, чтобы их оставили в покое, слишком гордые, чтобы склонить голову, драконов боятся, драконами восхищаются, их любят и ненавидят. Равнодушных к этой расе не найдётся никого. Драконы единственные существа, чья магия сильна абсолютно в любом мире. И драконы, как и фениксы и атлантисы, по своей сути и есть сама магия. Они верят в первого дракона, вынырнувшего из огненных недр изначального мира, который образовался из-за взрыва. Из искр бушующего пламени и был сотворён мир драконов. Из минусов: драконы эгоистивы, с ними трудно договариваться, очень гордые и злопамятные, любят комфорт. любят беспрекословное подчинение других раз. Одним словом, минусы довольно солидные, но судя по тому, какой весь из себя Саймон, он какой-то неправильный дракон. Ведь по сути, мы смогли с ним договориться, хотя пришлось в своём роде прибегнуть к шантажу. Полина. Люди-маги. Что ж, моя раса отличается скудным разнообразием. Внешность обычная, и по статьь второй не имеют. Маги часто с собой носят множество магических украшений и амулетов, без которых в некоторых мирах и условиях они не могут колдовать. Живут очень сильные маги максимум 300 лет, а посредственные до 100-150 могут дотянуть. А все потому, что люди всегда торопятся, и дело у них идет впереди разума. Маги, как и обычные люди, стареют. Увы, но магическая сила против сил природы слаба. Все люди, маги они или нет, стремятся к богатству и комфорту. Порой способы достижения бывают крайне жестокие и беспощадные. Наверное, именно поэтому к этой расе относятся очень настороженно и недоверчиво. Люди черпают силу из природных источников. Именно поэтому им нужны амулеты и заклинания. В мощи магии людей сильно уступают магии других рас. Поэтому люди Чаще всего выбирают какое-то одно направление в магии и совершенствуются только в нём. Немного даже обидно стало за своих. Но потом дракон рассказал историю, как именно люди в купе с магами охотились на драконов и других магических существ, чтобы уничтожить, поработить и завладеть всеми богатствами и знаниями, которые никогда не смогут удержать и понять. В общем, Природа распорядилась мудро, что не дала людям, одарённым магически чичещёр много сил. Нечего, а то натворили бы бед. Потом поговорили о котах и волках. Эти существа имеют одну ипостась это кое-помесь человека со зверем. Котов я уже видела. Волки выглядят точно так же, только по-волчье, пояснил Саймон. Коты очень миролюбивые, и маги обладают ещё более слабы чем люди. Зато у них сильно развиты инстинкты и интуиция. Живут в среднем до 300 лет. И у котов, и у волков всегда много друзей. Эти создания не могут жить одни в доме. А если всё же такое случается, то дом у них становится похож на проходной двор, где всегда можно кого-то встретить. У этих существ всегда большие семьи и чаще всего очень дружные. И вообще, что коты, что волки, Весьма миролюбивая, отзывчивая и щедрая раса. Про них можно сказать, что у них душа на распашку, поклоняется своему тотему и прародителю всего живого. Я поняла, что очень люблю котов, а сейчас поняла, что люблю их ещё больше. Ну и волков за компанию тоже. Зато дракон моих радостных чувств не разделял и добавил минус. Коты ещё ладно, Но вот волки невероятно назойливые, болтливые и приставочные. Ты только согласись быть их другом, и всё. Они будут приходить к тебе в гости каждый день всем своим табором. Вообще не понимаю, зачем позвали волков и котов на этот праздник. Пусть живут в своих тихих мирках и никого не трогают. Молчу, молчу. И Илмари молчит. Всё ещё дуется. А мне вот очень хочется стукнуть дракона по его белобрысой башке. Эльфы, я знаю двоих. Маришка и Марки очень хорошие. Дракон запрокинул голову и звонко рассмеялся. Давай без едких замечаний и смешков, ладно? Попросила раздраженно. Дракон замолчал и позволил рассказывать сначала Илмари. Итак, эльфы. Утонченная аристократическая раса. удащавые и высокие возраст никак не отражается на внешности эльфов время над ними не властно кончики эльфийских ушей заострённые уши сильно прижаты к голове лопаухих среди дивного народа нет к внешности и одежде относятся очень серьёзно считая что прекрасными надо быть и внутренне и внешне движения эльфов плавные грациозные я тут же вспомнила наших эльфов И покачала головой. Как-то Марки не особо беспокоится о своей внешности, как и его сестра. Они полукровки. "Словно прочтя мои мысли, сказал Саймон, эльфийской крови, конечно, больше, но всё равно разбавленная. А эльфы ненавидят полукровок". "Ого", протянула я. Вот этого я не знала. А ещё не знала, что эльфы как раз и бессмертны. Никакие болезни их не берут. Просто они не жили среди людей. Быстро исцеляются, если получили раны, и в то же время могут как раз умереть от кровопотери. И умирают, когда устают от жизни. Дети за всю свою жизнь могут родить максимум двоих. Природа продумала этот факт в связи с бессмертием. Среди эльфов нет негодяев и подлецов. Единственная раса, которая никогда не лжёт. Они могут молчать, Ветиевато говорить, уходить от ответа, но лгать не станут. Эльфы сильные маги и великолепные воины, мудрые и добры, но не ко всем. Не стоит думать, что раз само зло противно их сути, то они добренькие, никак нет. Эльфы, как и драконы, имеют существенный минус гордыню. На многие рас они смотрят свысока, редко признавая какой-либо народ равным себе. Чужакам относятся настороженно и пренебрежительно. Пожалуй, только к драконам и фениксам они расположены настолько, что отношения между этими народами вполне можно назвать дружественными. Хотя после хорошего застолья начинают выяснять отношения и ставить вопрос ребром: кто был рождён первым эльф, феникс или дракон. Впрочем, эти расы мудры настолько, что в конфликт подобные дискуссии не перерастают. Эльфы — невероятные ценители красоты и всего прекрасного в любом виде и любой сфере. Эльфы — прекрасные воины и в то же время прекрасные поэты, музыканты, художники и так далее. Магия им подвластна природная — вода, земля, воздух, огонь. Но им не нужны заклинания. Эльфы невероятно чувствуют природу, и она для них и является божеством. Фениксы. Как и драконы, имеют две ипостаси. двуногую и птичью по строению в птичьей форме напоминают огненных орлов. Фениксы обладатели роскошных ярких волос от светло-золотистого до тёмно-алого оттенка. Глаза обычно имеют такой же оттенок, как и волосы. Фениксы настоящие сороки. Они любят всё яркое, броское, блестящее и побольше, побольше, истинные модники. Как я поняла, это такие цыгане. Фениксы рождаются в огне. Когда женщина рожает, она пылает. А умирают эти создания тоже, сгорая в огне, оставляя после себя лишь пепел. Фениксы приравнены к эльфам и драконам по мудрости и долголетию, но всё же эта раса слабее. Фениксы могут заболеть и умереть от неизлечимых болезней, которые не поддаются даже магии. Могут также умереть от ранения от голода и, конечно же, от старости. живут не больше 500 лет. Когда говорят возродиться из пепла, словно феникс, то говорят не спроста. Есть у этой фразы зерно истины. Фениксы, если захотят, могут вспомнить свои предыдущие жизни, но обычно они этого не делают, предпочитая наслаждаться нынешней жизнью, а не грузиться событиями прошлых лет. Фениксы не очень любят заводить детей. Это раса, которой крайне тяжело и обдуманно подходит. к рождению ребёнка. И воспитывают детей обычно не сами. Они как кукушки подкладывают детей в другие семьи, где фениксы уже зрелые и достигли вершин мудрости. Эта раса не стремится вступать в союз только с представителями своей расы. Межрасовые браки норма для них. Как и то, что фениксы не однолюбы. Магией обладают и очень сильны. Их стихии огонь и воздух. Они сами есть огонь и воздух. А потому этими энергиями владеют в совершенстве с самого рождения. Эти создания горячие, порывистые, непредсказуемые, всё время ищут, чем бы заняться, увлекающиеся натуры и редко доводят свои дела до ума. Очень любвиобильны и общительны, злопамятны, но не так горды, как драконы и эльфы. Эти создания могут горы свернуть и реки повернуть вспять, если им станет что-то сильно нужно. Несмотря на свою любвиобильность и ветреность, если встречают свою пару, уже никогда не станут изменять ей или ему. Но есть и минус. Они становятся настоящими тиранами и жуткими ревнивцами. Будут ревновать даже к самим себе. Фениксы прирождённые воины, что женщины, что мужчины. Не скажу, что после того, как узнала об этой расе, желаю с ними познакомиться поближе. Бр. Ну, А об Атлантисах я уже знаю. И вот нашла же коса на камень. Влюбились две расы огня и воды. Вот и как тут им ужиться вместе? Даже учитывая тот факт, что мы с Алисией разместили их в противоположных крылах замка, все равно ведь встретиться на том же балу. Как бы замок устоял.